Может, мы стыдимся своих страхов? Но ведь мы не слишком отличаемся друг от друга. У всех есть похожие страхи. Любой из нас в какой-то степени уверен в себе, а в какой-то боится. И суть в том, что страх или беспокойство о том, что люди скажут, действительно влияет на все, что мы делаем. Не только на то, что говорим, что скрываем, но даже на то, что читаем, какие фильмы смотрим и где предпочитаем бывать. Вот я, например, делаю очередную запись, но слышу приближение людей и прерываю ее. Почему? Я боюсь, что они увидят, как я говорю, в диктофон. Смешно, правда? Но это так, и этому есть причина. Нет, собственно, даже не в причинах дела. Скажу просто, что в силу тех или иных обстоятельств это так. Оно всегда находит дорожку к вашей душе. Кто знает, Как? Но когда эта тревога о том, что подумают или скажут люди, уже проникла внутрь, мы зачастую уже просто не понимаем, что она в нас сидит. Много лет назад я был чрезвычайно зависим от чужого мнения. Да, настолько, что попросту ничего вообще не мог сделать без оглядки. Я был полностью скован страхом. Потом пришло некоторое освобождение от него, но лишь за счет перехода в иную форму, злобу в частности. Из-за того, что я был долгое время столь подавлен, первый опыт защиты собственного мнения и освобождения от чужого проявился в виде гнева. Собственно, всего два дня назад со мной вновь случилось подобное, когда те два парня начали кричать на меня через всю пристань. На самом-то деле, им не хватило уверенности в себе для того, чтобы просто подойти и спокойно высказать свое мнение. Итак, вместе с умением понять, Приходит и умение простить. Но это дается непросто. Нужно прежде пройти через многое. Вам нужно терпение, чтобы шаг за шагом все осмыслить. Лишь затем вы сможете воскликнуть «Ах, вот оно как! Вот причина!». И здесь у меня определенные проблемы. Я предпочитаю быть способным понять, вместо того, чтобы просто понять. И, следовательно, здесь что-то не так. Мне вовсе не требуется сидеть и просчитывать, в чем дело, и тем не менее я по какой-то причине ощущаю такую потребность. В действительности я бы предпочел просто понимать, легко и без лишних размышлений по этому поводу. В этом случае я бы избавился от того, чтобы проблемы подобного рода вторгались в мою жизнь. Но, возможно, таков процесс обучения. То есть, получив какой-то опыт – я далее должен его осмыслить, хотя все это и отнимает массу энергии. Сидеть, размышлять, соображать. В общем, все мы растем, учимся, но когда веришь, что поступаешь правильно, все намного проще. И это возвращает нас к изобилию. Не будь его, я не смог бы делать все то, чем занят сейчас, потому что пришлось бы ходить на работу, в моем случае довольно напряженную работу, где у меня навряд ли было бы время думать конце дня я приходил бы домой и, как делал в минувшие годы, выгуливал собаку, стирал, прибирался в доме, готовил ужин сыну, опять гулял с собакой и лишь затем мог хотя бы присесть. К восьми-девяти часам вечера я был бы полностью обессилен. Знаете, садишься посмотреть телевизор просто, чтобы немного расслабиться, и незаметно проваливаешься в сон. Как тут найти время для размышлений и духовного роста? Но я расту в этом отношении гораздо быстрее, с тех пор, как мое изобилие выросло, и, соответственно, появилось больше времени. Вместо того, чтобы работать по 8 часов в день, я отдыхаю, играю, а все остальное время учусь и расту. При этом обучение и рост способствуют еще большему достатку, что, в свою очередь, позволяет уделять им все больше времени. Изобилие. Все возвращаемся к нему, не так ли? Оно дает не только большую степень свободы, но также возможность лучше питаться и больше отдыхать. Когда вы не переутомляетесь, хорошо отдыхаете, вам легче развиваться. Вы лучше соображаете и быстрее растете и учитесь. И потому материальное благополучие, изобилие становится фундаментом роста. Скажем, я не смог бы приобрести эту вещицу небольшой цифровой диктофон, который может записать до 18 часов моей болтовни. Он не намного больше, чем... Даже не знаю, с чем его сравнить. И не нужно покупать кассет... Вообще ничего. Положи в карман и в путь. Потом подключаете к компьютеру и практически мгновенно переносите на него всю информацию. Опять-таки это результат изобилия. Оно мне нужно было даже для того, чтобы написать свою первую книгу. Ведь я не умею правильно писать слова. Значит, нужен был компьютер с соответствующей программой, которая переводила бы мою речь в текст. Понятно, что это стоит денег. Кроме того, заплатить тому, кто будет редактировать и править текст, ну и прочие расходы. В итоге эта книга обошлась мне примерно в 30 тысяч долларов.